Глава девятнадцатая «Есть хорошие новости и плохие», — объявила женщина в синей медицинской форме, войдя в палату. «Плохие у тебя повреждена печень. Хорошие — рана несерьёзная. Полежишь у нас пару дней, и мы понаблюдаем за кровотечением. Несколько недель поболит, но я прописала тебе лекарства, так что ничего страшного. Есть вопросы?» «Опасности нет», — спросила мама. «Всё будет хорошо». Если кровотечение усилится, придется делать операцию. Но пока, по данным рентгена, маловероятно. «Разрыв очень небольшой. Ваша дочь в рубашке родилась». «Все будет хорошо», — повторила мама. «Как я уже сказала, она останется у нас на два дня. Потом придется неделю соблюдать постельный режим. Месяца через полтора будет как новенькая». Мама залилась слезами благодарности, но меня зацепила фраза «как новенькая». «Не назначат антибиотики?» «Нет, только если нужна операция. Сейчас в них нет необходимости». «Какое облегчение? Нет антибиотиков. Меньше риска заразиться клостридиями. Значит, нужно только убраться отсюда». Доктор спросила, какие лекарства я принимаю, сделала пометки в карточке и проинформировала. «Сейчас мы тебе дадим обезболивающее, а потом отвезем наверх». «Погодите», — сказала я. «Куда?» Тебе нужно полежать у нас два дня. Я же говорила, тогда мы... Нет, нет, нет, нет, нет. мне нельзя оставаться в больнице. Малыш, — сказала мама, — так надо. Нет, я не могу. Тут мне никак нельзя оставаться. Пожалуйста, отпустите меня домой. Очень нежелательно. Только не это. Послушай, всё нормально. Чаще всего в больнице выздоравливают. Почти у всех так, правда? Кластридиями заражаются только те, кто перенёс операцию. А тебе даже не прописали антибиотики. О, нет, нет, нет, нет, нет. На сжимающейся спирали есть только разных мест, но мы оказались именно здесь, на четвертом этаже больницы города Кармел, штат Индиана. Дейзи уехала, а мама осталась и теперь лежала в кресле рядом с моей койкой, лицом ко мне. Она спала, слегка приоткрыв рот, закрыв потемневшие веки, и микробы из ее легких плыли по моей щеке. Перекатиться на другой бок я не могла, потому что даже с лекарством было ужасно больно. А когда поворачивала голову, мамино дыхание начинало сдувать волосинки мне на лицо, так что приходилось терпеть. Она шевельнулась, открыла глаза. «Все в порядке?» «Да». «Больно?» — я кивнула. «Знаешь, был такой поэт Секу Сандиата. И он написал однажды, что самая главная часть тела не сердце, не легкие и не мозг. Самая большая и важная часть — та, которая болит. Мама сжала моё запястье и снова уснула. Мне вкололи морфин или что-то подобное, но даже с ним уснуть я не могла. В соседних палатах попискивали датчики, вокруг было не так уж и темно. Ко мне постоянно подходили добрые незнакомцы, брали кровь и проверяли давление, но самое главное, что я сознавала — кластридии проникают в меня, летают в воздухе. Я стала читать в телефоне истории пациентов, которые ложились в больницу, чтобы им сделали операцию на желчном пузыре или удалили камни из почек, а потом погибали. Дело в том, что кластриди находятся в каждом из нас. Они есть у всех. Они рыщут внутри и могут выйти из-под контроля. Тогда они размножаются и начинают пожирать твои органы. Иногда такое случается, а иногда в тебя попадает чужая кластридия, которая немножко отличается от твоих. Она смешивается с ними, и бах! Меня трясло. Мозг бешено перебирал варианты, как со всем этим справиться. Датчик капельницы пищал. Я не помнила даже, когда последний раз меняла пластырь. Кластридии были внутри и вокруг. Они месяцами живут вне тела, ожидая нового хозяина. Все крупные животные мира — люди, коровы, пингвины, акулы — вместе весят примерно миллиард тонн. Совокупный вес всех бактерий Земли — 400 миллиардов тонн. Их несметное множество. В голове почему-то заиграла песенка «Всё думаю о тебе». И чем больше я думала про неё, тем более странной она казалась. Будто бы хор «Всё думаю, думаю о тебе». Почему-то считает что это мило и романтично, если ты не можешь переключиться с мыслей о человеке на что-то другое. Но ведь нет никакой романтики, если парень думает о тебе так, как ты думаешь о кластридиях. Думаешь и думаешь. Стараешься найти, за что ухватиться в будущем океане мыслей. Спираль на картине. Дэйзи тебя ненавидит, она права. Язык Дэвиса весь в микробах касается твоей шеи. Тёплое дыхание мамы. Больничная рубашка липнет к потной спине. А где-то внутри, в глубине, какой-то из моих «я» кричит «Выпустите! Выпустите меня отсюда! Пожалуйста! Я сделаю что угодно!» Но мысли продолжают кружиться. Спираль сжимается, рот бегуна, тупость, аялы, аза и холмси и все мои непримиримые «я», моя погруженность в себя, грязь в кишках. «Подумай о чем-то, кроме себя самой! Ты мерзкая эгоистка!» Я вытащила телефон и написала Дейзи. «Прости, что я была такой ужасной подругой. Никак не перестану об этом думать». Она ответила сразу же. «Все нормально. Как ты?» «Я. Мне не все равно, как ты живешь, и я очень жалею, что не показывала это тебе». «Дейзи. Холмси, успокойся. Все в порядке. Это я жалею, что мы поссорились. Мы помиримся, и все будет хорошо». «Я. Просто мне правда очень жаль. Мысли путаются». «Дейзи. Хватит извиняться. Ты там под кайфом от обезболивающих?» Я не ответила, но всё продолжала думать о Дейзи, о Яле, а главное — о микробах внутри и вокруг меня. Я знала, что я эгоистка уже потому, что делаю из этого большую проблему, приравниваю реальные случаи, когда пациенты заражались кластридиями к своим выдумкам. Стыдно. Я надавила ногтем на болячку, чтобы убедиться, что существую на самом деле, но от себя не убежишь. Я не могу целоваться, водить машину, жить в настоящем осязаемом мире вместе с другими людьми. Как я посмела даже мечтать, что поеду учиться в далекий, дорогой колледж. Буду жить в одной комнате с посторонними, пользоваться общей ванной, ходить в столовую. Там нет уединенных местечек, где можно сходить с ума. Нет, учиться я буду здесь, если вообще сумею вправить себе мозги, чтобы посещать занятия. Проведу всю жизнь дома с мамой. Я никогда не стану полноценным взрослым человеком. И совершенно ясно, что карьеры мне не сделать. На собеседовании спросят, «Расскажите о самом большом своем недостатке». И я объясню. Вероятно, добрую часть рабочего дня я буду сражаться с навязчивыми мыслями. Ведь я одержима безымянным и бесформенным демоном, так что, если это для вас неприемлемо, наверное, лучше меня не нанимать. Мысли. Просто другой вид бактерий, населяющих тебя. Я вспомнила про кишечно-мозговую информационную ось. «А может, тебя уже нет?» «И тюрьмой управляют заключенные?» «Не человек, а рой! Не пчела, целый улей!» Мама дышала мне в лицо, и я больше не могла терпеть. Ладони вспотели, я чувствовала, как ускользает от меня мое «я». «Ты же знаешь, что нужно делать!» «Мам, а нельзя отвернуться?» — прошептала я, но ответом был только выдох. «Тебе нужно встать». Я решила написать Дэйзи и взяла телефон, но теперь буквы расплывались перед глазами, и меня охватила настоящая паника. Вижу на стене у двери коробочку с дезинфицирующим средством для рук. Единственное спасение. Глупости, если бы оно действовало, алкоголики были бы самыми здоровыми в мире. Ты просто очистишь руки и рот. «Пожалуйста, черт возьми, думай о чем-то еще!» «Встань! Я тебя ненавижу, не могу в тебе жить! Ты и есть я, неправда! Тебе нужно успокоиться, и ты знаешь, как поступить! Меня просто вырвет! Ты очистишься, и тревога пройдет! Она никогда не проходит! Встань! Даже не человек, а просто цепочка абсурдных мыслей! Тебе нужно встать! Врач сказал оставаться в постели! Мне совсем не нужна операция! Ты встанешь и повезешь за собой стойку с капельницей! Дай мне отсюда выбраться! Вези стойку к двери!» «Пожалуйста, выдавишь средства на руки, хорошенько их протрёшь, а потом положишь пену в рот и почистишь свои грязные зубы и дёсны. Но там же чистый спирт, и моей повреждённой печени придётся его перерабатывать. Ты хочешь погибнуть из-за клостриди? Нет, не хочу, но это безумие. Тогда вези гребаную стойку к той коробке на гребаной стене, идиотка! Пожалуйста, отпусти. Я на всё согласна. Я встану. Это тело твоё. Мне оно больше не нужно». «Ты встанешь». «Не встану. Я — это мой выбор, а не мои желания». «Ты встанешь. Умоляю. Иди к коробке со средством. Мыслью, значит, не существую». «Пот. У тебя уже началось». «Как больно». «У тебя уже заражение». «Прекрати, Боже, прекрати!» «Тебе никогда от этого не избавиться. Тебе никогда от этого не избавиться. Тебе себя не вернуть. Тебе себя не вернуть. Ты из-за этого погибнешь. Ты из-за этого погибнешь. А так и будет. Так и будет». Будет, будет, будет, будет. Я с трудом поднялась на ноги, пронзила боль. Показалось, что я сейчас потеряю сознание. Я вцепилась в стойку капельницы, сделала несколько шаркающих шажков. Мама пошевелилась. Мне было все равно. Я выдавила пену, стала втирать ее в руки, выдавила еще, закинула целую пригоршню в рот. Аза, что ты делаешь? Я страшно смутилась, но все-таки продолжала, потому что так нужно. «Аза, прекрати!» Я услышала, как мама встаёт и поняла, что время на исходе, и наполнила пригоршней пены в третий раз и, давясь, затолкала её в рот. Я содрогнулась от рвотного спазма, и меня вырвало. Рёбра вспыхнули ослепительной болью. Мама схватила меня за локоть, моя голубая сорочка вся перемазалась желчью. За спиной из динамика раздался голос. «Говорит сестра волос. Мою дочь тошнит. По-моему, она съела дезинфицирующий пену для рук. Мне стало ясно, насколько я омерзительна. Теперь я знала наверняка: я неодержима демоном. Я и есть демон.